Глава сороковая Кэрри тихонько выскользнула из парадной двери Билтмара в белоснежный мир Миссис Смит позеленела бы, увидев, что служанка выходит из парадной двери, но Кэрри было всё равно После Рождества прошло несколько дней За это время Кэрри уже дважды пробиралась в коровник с запасом еды Оба раза уже в темноте, когда все рабочие уходили Сегодня в воскресенье у неё был выходной по крайней мере, в Билтмаре. Она провела его в уходе за отцом, как и все прочие ночи на неделе до самого утра. Это была своего рода проверка, как мало сна нужно человеку, чтобы он всё ещё мог функционировать. Но где-то, и где-то уже совсем недалеко, таился тот момент, когда волна переутомления, постоянно плещущаяся вокруг, поднимется выше головы, обрушится и смоет её. Сегодняшний день она провела с Талией Джарси. Это всегда улучшало ей настроение, и она повернулась, чтобы посмотреть на медные крыши и шпили билтмора бросающие отблеск на снег. Два садовника, расчищающие дорожки от снега, выпрямились, чтобы помахать ей. Гости ещё не вставали, Джордж Вандербильд наверняка сидел в своей обсерватории на самом верхнем этаже дома, слуги ходили на цыпочках. И билтмор застыл, погружённый в тишину, если не считать шуршания лопат по снегу. На улице Кэрри было на удивление тепло, даже несмотря на то, что она оставила пальто отца близнецам. Как будто те мгновения, что она провела с Джоном Кэббетом в рождественскую ночь, всё ещё ускоряли бег крови во всём её теле. И именно поэтому, строго сказала она себе сейчас, при ясном свете дня, она должна быть начеку. Несмотря на весь глубокий водоворот ощущений той ночи и, несмотря на его историю, о которой она узнала, основания для опасений всё ещё присутствовали. Например, само клише. Горничная, влюблённая в симпатичного джентльмена, которая поверила, что и он любит её, обнаружила вскоре, что стала для него всего лишь забавой. Конечно, Джон Кэббот казался совершенно искренним, Но не то же ли самое, говорят все брошенные девушки, оглядываясь на историю своей любви. И он откуда-то знал арана Берковича до того вечера на платформе, но ничего не сказал об этом Вольфе. Для человека, который якобы так ценил чистоту сердца, в том, что он утаил сведения о знакомстве с жертвой убийства, было что-то неправильное. Она не должна была позволить его привлекательности или своей симпатии к нему, Снести её с ног, как потоком. Она должна сохранять осторожность. Кэрри углубилась в лес, в густой снег. Хоть она и натерла свои ботинки воском, чтобы они не промокали, чулки всё равно были уже мокрыми. Талии Джарси в хлеву спали и уже были одеты. Тали аккуратно причёсана, Джарси всклокочен. Втроём они сменили отцу постель, и когда всё было закончено, в воздухе запахло сосновой хвоей. Кэрри поцеловала близнецов в макушке. «Ну как? Он что-нибудь говорил?» Близнецы переглянулись. «Так, вы двое. Что такое?» Джарси нахмурился, взглянул на Талли, потом на отца, который слегка шевельнулся. Он сказал не рассказывать. «Джарс, мне всё равно. У меня не будет секретов от Кэрри». Кэрри уперла руки в боки. «Что бы там ни было, думаю, я должна знать об этом». Джарси вздохнул и скрестил руки на груди, но продолжал молчать. Кэрри сосредоточилась на сестрёнке, которая несла любую ответственность, как солдат несёт свой мешок. У тали не было привычки уклоняться от обязанностей. Он сказал достаточно для того, чтобы Джарси передал сообщение. Вырвалось у неё. Сообщение? Ну, что-то вроде письма. Он отнёс в Билтмар. В Билтмар. Кэрри уставилась на брата и не сказал мне ни слова. Джарси надулся. Сказал, чтоб я доставил прямо мистеру Джорджу Вандербильду. Сказал, чтобы я тебе не говорил. Кэрри сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. А что именно было в том письме? Без понятия. Оно было плотно сложено. Сказал, чтоб я не открывал. Да где же он взял бумагу и ручку? И это без понятия. «По мне это было что-то вроде такой красивой бумаги. Может, кто-то дал ему её. Я только знаю, что он велел мне отнести это туда». Кэрри обернулась к отцу. Его глаза были открыты, дыхание было частым и прерывистым. «Ну что ж, не хочешь ли рассказать мне про письмо, которое ты попросил Джарси передать?» Если он и услышал её, его лицо оставалось бесстрастным. «Или, может, хочешь сказать мне про ту фотографию, где вы с Робертом Братчеттом? Ты поэтому так разозлился, когда он заходил?» «Никаких движений». Отец только снова закрыл глаза. Талли дернула Кэрри за рукав. «Он все время то просыпается, то засыпает. Тетя Рэма придет подежурить с ним, чтобы мы все втроём могли сходить в часовню». Продолжая беспокоиться, Кэрри чмокнула Рему в щеку. «Когда та пришла...» и вместе с близнецами вышла на улицу. Захватив две удочки и острогу, они незаметно проскользнули мимо клироса глубь часовни. Их методистская церковь стояла так близко на берегу ручья, что весной, когда он разливался, маленькое квадратное строение заливало выше фундамента, до самой кафедры. Священник из Черных гор должен был прийти позже, так что они только послушали гимны, одновременно и радостные и печальные. Сегодня никто не играл ни на каких инструментах, присутствовало лишь немного потрёпанных людей из паствы, вымокших в снегу по дороге. Пузатая печурка шипела, рассыпая искры. Пение вздымалось к высоким самодельным потолочным балкам. Тут звучали голоса, полные боли и надежды. Голоса людей, знавших, что отчаяние — это жизнь, а жизнь — это отчаяние. И благодать даётся тем, кто готов принять её. «Не спошли благословение, сердце ввысь к себе направь, чтоб молитва, в искупление Кэрри перестала петь и прислушалась к бульканью ручья, едва различимому из-за звуков музыки. Этот ручей никогда не пересыхал, а вот небесные блага, напротив, казались гораздо менее надёжны. По крайней мере, ей, спящей не более четырёх часов в день, между службой в замке американских владык днём, и заботой об умирающем отце по ночам. Выйдя через заднюю дверь, пока музыка всё ещё звучала и переливалась внутри, Кэри с близнецами прошли по берегу выше по течению. Много лет назад индейцы Чароки построили запруды в горных ручьях, включая этот, некое подобие ви из камней, сложенных в реке, широким концом вверх по течению. Запруда была устроена так, чтобы загонять форель в узкий конец, где её легче было поймать. Размотав свои лески из плетёной конской гривы, натертой воском, Талли и Джарси начали копаться под снегом в мягкой почве на берегу ручья в поисках червей. Талли достала свинцовую пулю, которую она расплавила и продырявила, чтобы сделать грузила. Кэрри посмотрела на них, а потом пошла по краю запруды. Джарси усмехнулся. «Тут уж как повезёт. Вода-то ледяная, если свалишься». «Хотя ты, конечно, раньше била ту форель, не моргнув, но два года без практики...» Отведя руку назад, Кэрри направила острогу, сделанную из лезвия ножа, привязанного полосками беличьей шкуры, к деревянной рукояти, и запустила её. Вернувшись к хлеву, они втроём почистили и разделали пойманную рыбу, обваляли кусочки филе в кукурузной муке и молотом перца и пожарили на жаровне на улице. Талли, ходившая в курятник, ворвалась в дверь со всей подростковой яростью. «Сегодня утром неслась только гонорилья, а этот король Лер только копошится там, как будто так и надо, а это всё из-за него!» Кэрри дёрнула её за косичку. «Ну так сделаем печёную кукурузу. Туда не нужны яйца, а куры снесут яйца завтра». Талли скривила рот. «А на лице у тебя написано другое. «Как будто ты боишься, что они не станут больше нестись». Кэрри попыталась рассмеяться. «А ты не смотри на моё лицо, и мы обе сделаем вид, что верим, что они завтра снесутся». Они выстирали грязное бельё, кипятя его в большом железном котле на костре во дворе, тыкая и перемешивая длинным веслом. Им пришлось несколько раз ходить за водой к ручью, руки Кэрри покраснели от горячей воды и щёлока, волосы распушились от пара. Склоняясь над котлом, она думала про обитателей Билтмара. Лили Бартолеми бледнела всякий раз, как итальянский конюх проходил поблизости. Она получила письмо, написанное почерком Дирга, и у нее задрожали руки. Мэдисон Грант со всем своим лоском богатства и воспитания, и его злоба. Те гадости, которые он выплевывал в сторону иммигрантов, евреев и кто знает кого еще. Дирк и его отвращение к пришельцам, его взрыв у рождественской ели. Он явно находится под чьим-то влиянием, судя по всему, Гранта, или Фарнсуорта, или обоих. Кого-то, кто нагнетает его страхи. Изначальные попытки Соло скрыть всё, что могло связывать его с Новым Орлеаном, а потом этот побег от сыщика Пинкертона. Даже Джон Кэббот, часть его истории теперь имеет смысл — Семейная трагедия, злость на попытке Гранта флиртовать с Кэрри. Но он скрывал правду. То, что он каким-то образом был знаком с убитым репортером. Она все еще возилась с дымящимся щёлоком, когда от полузамерзшего водопада послышался звон подков, скрип сёдел и негромкое звучание голосов. В просвете поляны появилось трое всадников. Первым ехал Джордж Вандербильд. Рядом с ним его управляющий — Чарльз МакНейми, который уже много лет, даже ещё до отъезда Кэрри в Нью-Йорк, пытался купить землю МакГрегоров. Одного его появления хватило, чтобы ей захотелось схватить дробовик. Она почти не расслышала слов МакНейми, потому что позади него ехал Джон Кэббот, и ему казалось было стыдно находиться тут вместе с ними. Но он всё равно стал частью этого непрошенного визита, этого вторжения. «Мы приехали обсудить дела с вашим отцом», — заявил Макнейми. Сквозь всю свою ярость и непонимание Кэрри сумела увидеть, что он улыбался, и его непринужденные манеры говорили о том, что он рассчитывал на тёплый приём. Он уже приподнимался в седле, готовясь спешиться. Она откинула с лица завитки волос. «Наш отец сегодня не в состоянии принять посетителей. И я не могу представить себе, «О каких таких делах он вообще мог бы говорить с вами?» Вандербильд казался смущенным, Макнейми непоколебимо уверенным, а Кэббот... Он казался несчастным. Приехав сюда с этими людьми, он невольно стал их союзником. «Не могу вообразить себе», — слышала Кэрри свои слова, произносимые хриплым, незнакомым ей самой голосом, «что могло бы послужить причиной для вашего визита». Макнейми протянул ей бумагу с гербом Вандербильта сверху и несколькими строчками, написанными размашистым почерком ниже на странице. Этот герб с большой центральной ви и переплетенными листьями, заметила она, заметно отличался от того в офисе телеграфиста с французскими лилиями и гальским петухом, про который она тоже сначала подумала, что он имеет отношение к Вандербильтам. Но Макнейми указывал на то, что было ниже на размашистый почерк, на те несколько крупно написанных слов, нацарапанных, похоже, чем-то вроде угля. Даже ещё до того, как она разобрала расплывающиеся линии, Кэрри поняла, о чём это письмо. У неё свело желудок, когда она прочитала вслух близнецам, не сводящим с неё взглядов, «Готов обсудить продажу фермы».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 и переплетенными листьями, заметила она, заметно отличался от того в офисе телеграфиста с французскими лилиями и гальским петухом, про которое она тоже сначала подумала, что он имеет отношение к вандербильдам. Но Макнейми указывал на то, что было ниже на размашистый почерк, на те несколько крупно написанных слов, нацарапанных, похоже, чем-то вроде угля. Даже еще до того, как она разобрала расплывающиеся линии,